Восьмое. Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость, что говорю я, самая сокровенная или потроха всякой души я воспринимаю физиологически, обоняю. В этой впечатлительности мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною. Большая скрытая грязь на дне иных душ обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся, в свою очередь, с предосторожностью к моему отвращению». Но от этого они не становятся благоухающими. Как я себя постоянно приучал, крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования. Я погибаю в нечистых условиях. Я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде, или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения. Моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить само это сочувствие к нему. Моя гуманность есть постоянное самопреодоление, но мне нужно одиночество. Я хочу сказать исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха. Весь мой Заратустра есть дифферамб одиночеству или, если меня поняли, чистоте. К счастью, нечистому безумству. У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. Отвращение к человеку, к отребью, было всегда моей величайшей опасностью. Хотите послушать слова? в которых Заратустра говорит о своем освобождении от отвращения? Что случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника? Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости. О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой выси... Бьет для меня родник радости, и существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной. Слишком стремительно течешь ты для меня источник радости, и часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его». И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе. Еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе, мое сердце, Где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, Как жаждет мое лето сердце твоей прохладой. Миновала медлительная печаль моей весны, Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне. Летом сделался я всецело, и полуднем лето. Летом в самой выси с холодными источниками и блаженной тишиной «О, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней, ибо это наша высь и наша Родина. Слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их. Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости. Разве помутится он?» Он улыбнется в ответ вам своей чистотою. На дереве будущего вьем мы свое гнездо. Орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким. Поистине не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистой, Им казалось бы, что они пожирают огонь, И они обожгли бы себе глотки. Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых. Ледяной пещерой было бы наше счастье Для тела и духа их, И, подобно могучим ветрам, Хотим мы жить над ними, соседи-орлам, соседи-снегу, соседи-солнцу. Так живут могучие ветры, и подобно ветру. Хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их. Так хочет мое будущее, поистине — Могучий ветер Заратустра для всех низин, И такой совет дает он своим врагам И всем, кто плюет и харкает, Остерегайтесь харкать против ветра.